Она смотрела на удивительно умное, все в мелких морщинках лицо с Жака Тюберлена, с выступающей вперед верхней челюстью, на его сильные, поросшие рыжеватым пушком веснущатые руки. Небрежно элегантный, естественный и вместе с тем напряженный, сидел он в своем смокинге. Он страстно желал ее. Его мальчишеское, голое, точно у клоуна, лицо было само чистосердече и лишь иногда в нем проглядывала легкая ирония. Иоганна ощущала себя очень близкой ему знала, что вот теперь она сможет поговорить с ним, не таясь. Тут, мимо них, ухмыляясь, прошли два молодых вертопраха. И сразу нахлынули прежние, еще мгновение назад бесконечно далекие мысли, газетные клевета... Нескончаемая безнадежная борьба за Мартина Крюгера, отныне ее мужа, видение было почти осязаемым, оно сидело с ними за столом, и столь внезапно оборвалась внутренняя связь с Тюрленом, что тот, не отличаясь в области чувств особой наблюдательностью, вздрогнул и поднял на нее глаза. Ей больше всего хотелось сейчас уйти с Тюверленом, куда угодно, подальше от Гармиша, в большой ли город, в затерянное ли заснеженное селение, к нему домой, в его постель, а вместо этого она стала говорить ему колкости, лишь бы побольнее его задеть. Против собственной воли, но она ничего не могла с собой поделать. Тот, кто незримо сидел третьим за столом, не допускал ничего другого. Однажды Кюверлен рассказал ей о тяжбе с братом из-за наследства. «Ну разве не смешно, когда человек берется сурово судить всех окружающих, их дела, порядки в государстве? Разве не смешно, — говорила она, — что этот человек оказывается до того беспомощным, что не может навести порядок в своих собственных делах? Разве не смешно, когда человек гордящийся своим здравым смыслом, лишь тогда спохватывается и вспоминает о своих денежных делах, когда уже слишком поздно. Она никак не могла остановиться. У нее было такое чувство точно все мысли, ну, скажем, мысль о Мартине Крюгере. Словом, все, что незримо сидело с ними за столом, улетучивается, когда она вот так зло нападает на Тюберлен. В свое время, — продолжала она, — когда вы, сосредоточившись на четверть часа, могли сохранить сотни тысяч, вы не позаботились о своих деньгах, а еще толкуете о практичности других. А что делали вы сами? Допустим, даже это не снобизм, не притворство или аффектация. Но уж во всяком случае куда больше легкомыслей, чем у других, тем другим нелегко приходится. Им остается лишь сидеть и смотреть, как и из-за инфляции тает их состояние. А вам, Кюверлен, с вашей иностранной валютой жилось куда легче, но вели вы себя глупее, чем кто бы то ни было. Другие справляются с государственными делами, а вы даже с собственным братом не в состоянии справиться. Вы, Тюверлен, интеллигент, сноб. И зазнайте, в самом пустяшном практическом деле любой извозчик заткнет вас за пояс. Тюверлен все это выслушивал, лишь изредка осторожно вставляя мягкие дружелюбные замечания. Он страстно желал ее, с удовольствием бы ее избил, адски на нее злился. Она и сама страдала от своих нелепых колкостей, но ничего не могла с собой поделать. Мало того, стала нападать на него с еще большей злостью. Он тоже не остался у нее в долгу. В ожесточении сидели они друг против друга, выискивая самые уязвимые места, чтобы побольнее ранить припоминали все, что знали друг о друге, добрались и до дела Крюгера. Выяснилось, что Тюверлен был прекрасно осведомлен о состоянии ее дел и, само собой, разумеется, знал о ее замужестве. Он принялся иронизировать над этим сентиментальным жестом, колол ее такими поступками, о которых она наверняка только ему одному и рассказывала. «Бесполезно обманывать себя, Иоганна крайн сказал он, — Мученик Крюгер давно уже превратился для вас в неудачника, безразличного чужого вам человека, почерк которого вы боитесь исследовать, страшась разочарование в самой себе. Не дожидаясь ответа, подозвал Кельнера, велел принести еще одну бутылку шампанского, сказал, что должен поговорить с Пфаундлером, расплатился, встал и ушел, оставив ее наедине с шампанским.